«Анна. Нью-Йорк. 2014-й. Мистер Левин связал нас с дамой, пережившей войну, которая плыла на корабле Сент-Луис, трансатлантическом лайнере, доставившем тетю Ханну на Кубу. Мы собираемся навестить ее сегодня. Возможно, она знала папину семью, мою семью. Мы возьмем копию открыток и фотографии, которую мы сделали. Ведь кто знает... Возможно, она узнает кого-то из своих родственников или даже себя в молодости. Мы очень на это надеемся. Мистер Левин говорит, что в живых осталось всего несколько человек. Конечно, это было много лет назад. Миссис Бернсон живёт в Бронксе. Нас должен встретить её сын, который предупредил маму, что мы познакомимся с приветливой старушкой, которая мало говорит, но очень хорошо помнит прошлое. С каждым днём Она всё хуже запоминает текущие события. Как сказал её сын, она прожила в скорби более 70 лет. Она не может простить, и даже если бы она хотела забыть, то не смогла бы. Санчес-то просил её рассказать, как ей удалось выжить о преследованиях, которым она подвергалась, о своём плавании на корабле и о том, что случилось с её родителями. Он хотел, чтобы она написала обо всём, но она отказалась. Она согласилась на наш визит только из-за фотографий. В доме миссис Берринсен на дверном косяке висела мизуза. Когда её сын открыл дверь, нас обдало тёплым воздухом. Он тоже пожилой человек. В их прихожей без особого порядка висело множество старых фотографий. Там было всё: свадьбы, дни рождения, новорождённые дети, вся жизнь семьи Берринсен после войны. но ничего не напоминало об их жизни в Германии. Миссис Берринсон отдыхала в гостиной, сидя без движения в кресле у окна. Мебель была сделана из тяжелого темно-красного дерева. Все в квартире должно быть стоило целое состояние. В комнатах, заставленных витринами, столами, диванами, креслами и декоративными украшениями, оставалось совсем мало свободного пространства. И я боялась, что если чихну, то что-нибудь разобью. И каждый предмет мебели был укрыт кружевной салфеткой. Что за навязчивая идея покрывать поверхности. Даже стены были оклеены унылыми обоями горчичного цвета. Я была уверена, что солнце никогда не заглядывало сюда. Вы увидите, что она довольно раздражительна, объяснил её сын, вероятно, для того, чтобы мать услышала его и как-то отреагировала, но она не пошевелилась. Мама взяла её за руку, и она улыбнулась ей в ответ. «В моем возрасте лучшее, что я могу сделать, — это улыбаться», сказала она, чтобы завязать разговор. Я не очень хорошо понимала, что она говорит. Почти всю жизнь она прожила в Нью-Йорке, но по-прежнему говорила с сильным немецким акцентом. Меня представили, и я кивнула из угла комнаты. Миссис Берринсон с трудом подняла правую руку, унизанную золотыми кольцами, и... И слегка махнула ей. Приветствуй меня. Двоюродная бабушка моей дочери прислала нам негатива. Она плыла на пароходе вместе с вами. Ханна Розенталь. Я не думала, что миссис Бернсон хоть сколько-нибудь интересуется нашей семьёй. Когда она улыбалась, её глаза сужались, и она принимала вид озорного ребёнка. они ворчливой старухе, которая пережила войну и теперь не могла двигаться без посторонней помощи. В те времена это были очень распространённые имена. Вы принесли фотографии. Ей не хотелось разговаривать. Давайте перейдём к делу. Сделайте то, зачем пришли, и можете идти. Она не хотела, чтобы её беспокоили. Улыбки с её стороны было чем достаточно. В одном из углов комнаты на высоком столике стояла модель здания. У него был абсолютно симметричный фасад, на котором виднелись двери, окна и большой парадный вход в центре. Оно напоминало музей. Не подходи слишком близко, дитя. Мне не верилось, что она меня отчитала. Я быстро переместилась в другой угол комнаты. Вероятно, в качестве извинения миссис Берэнсон объяснила: Мне его подарил мой внук. Это копия здания, которым мы владели в Берлине. Его больше не существует. Его разбомбили советские войска в конце войны. Давайте посмотрим фотографии. Мама разложила фотографии на скатерти, покрывавшей стол рядом со старушкой, и она принялась брать их одну за другой. Она устроилась поудобнее в кресле и сосредоточилась на фотографиях, забыв о нас. Посмеиваясь, она указала на детей, играющих на борту корабля, а затем пробормотала несколько фраз по-немецки. Казалось, она в восторге от снимков: бассейн, бальный зал, тренажёрный зал, элегантные женщины. Некоторые пассажиры загорают, другие позируют как кинозвёзды. Старушка снова просмотрела снимки, проявив те же эмоции, что и в первый раз. Счастливый вид старушки удивил её сына. Я никогда раньше не видела моря, произнесла она после молчания. Затем она взяла второй конверт с фотографиями и добавила: "Я никогда не была на маскараде". Ожидая, когда ей подадут третий конверт, она выглядела более взволнованной. Еда была изысканной, с нами обращались как с королевскими особами. Миссис Берэнсон задержала взгляд на одной фотографии. Она была сделана в порту. В порту Гаваны? Возможно. Пассажиры толпились у поручней на борту корабля и махали на прощание. Некоторые держали на руках детей. У других на лицах застыло выражение безнадежности. Старушка прижала к себе фотографию, закрыла глаза и зарыдала. Всего через несколько секунд ее тихие стоны переросли в отчаянные всхлипы. Я не знала, плачет ли она или просто громко кричит. Сын подошёл к ней, чтобы успокоить. Он обнял мать, но она продолжала дрожать. "Нам вот чую идти", сказала мама, взяв меня за руку. Мы оставили фотографии на столе посреди комнаты и даже не успели попрощаться. Миссис Беррингсон по-прежнему сидела с закрытыми глазами, прижимая фотографию к груди. На мгновение она успокоилась, но потом снова начала прочитать. Её сын извинился за мать перед нами. Я ничего не понимала. Я хотела бы узнать, что случилось с миссис Беррингсон. Может быть, она узнала свою семью на корабле? Высадились ли они в Гаване? Возможно, они потерпели кораблекрушение, но в конце концов её спасли. А раз так, значит, она должна быть довольна. Пока мы ждали лифт, до нас доносились её страдальческие вопли. Мы спустились в полном молчании. Плач наверху не замолкал. Я не могу подвести отца так же, как подвела маму. Не хочу, чтобы в итоге меня мучило то же чувство вины перед ним. Ведь мне только исполнится 12. В моём возрасте ещё хочется, чтобы родители были рядом, кричали на тебя, не разрешали играть, когда хочется, давали распоряжения и читали нотации, когда ты плохо себя ведёшь. Хотя я и желала, чтобы мама не проснулась. чтобы она навсегда осталась лежать в своей темной комнате, утопая в простынях. Я вовремя спохватилась, побежала, позвала на помощь и спасла ее. Я хочу, чтобы папа тоже проснулся, вышел из тени, пришел за мной и увез с собой так далеко, как только возможно, на паруснике, не под властным ветром. И теперь я еду навстречу с его прошлым. Я спрашиваю его о жаре в Гаване, городе, где он родился и вырос, Проснись, папа, расскажи мне что-нибудь. Я подношу его фотографию ближе к свету, отчего на его лицо ложится красноватый отблеск, и чувствую, что теперь он действительно слушает меня. Я сбила тебя с толку своими вопросами. Правда, папа? Нам сказали, что в Гаване невыносимая жара, и это беспокоило маму. Палящее солнце жжёт тебя в любое время дня, и ты слабеешь от жары. Нас предупредили, что нужно наносить много солнцезащитного крема. Мама: "Но мы же едем не в пустыню Сахару. Это остров, где дуют бризы, и море окружает его со всех сторон". Объясняю я, но она смотрит на меня так, словно задаётся вопросом: "Что может знать эта девочка? Она никогда не была на Карибах". Мама не верит, что мы хорошо подготовились. Нам хотелось бы остановиться в гостиничном номере с видом на море, но моя двоюродная бабушка настойчиво говорила, что дом, где родился мой папа, тоже принадлежит нам. Мы не могли её убедить, поэтому я убедила маму забыть все отели с названиями испанских городов, итальянских островов и французских морских курортов, которые она нашла в Гаване. Мне было интересно узнать, как немка с таким мягким, мелодичным голосом Так скрупулёзно настроившая фраза на испанском может жить на острове, где, по словам мистера Левина, люди всё время кричат и покачивают бёдрами при ходьбе. Возможно, моя тётя приготовит для нас большой сюрприз. Мы прибудем в аэропорт Гавана, когда начнут сгущаться сумерки. Солнце к тому времени зайдёт, и жара не будет такой сильной. Мы выйдем из самолёта, и когда откроются стеклянные двери, отделяющие терминал от города, Ты будешь ждать нас там, папа, в очках без оправы и с полуулыбкой. Или что ещё лучше, мы уедем из аэропорта, доберёмся до дома, где ты родился. Тётя Ханна откроет огромную деревянную дверь, пригласит нас войти, а ты будешь сидеть в светлой, просторной гостиной. Не может быть большего сюрприза. Не так ли? О, не слушай меня, папа. Это всё лишь фантазии молодой девушки. Что мне хочется сделать, так это осмотреть твою комнату, место, где ты делал свои первые шаги, где ты играл в детстве. Я уверена, что у моей двоюродной бабушки сохранились некоторые из твоих игрушек. Я уже собрала чемодан. Лучше всё подготовить заранее, чтобы ничего не забыть. Я не рассказала папе о нашем визите к миссис Беррингсон. Её крики до сих пор снятся мне в кошмарах. Я не хочу, чтобы он волновался. Я знаю, он наверняка рад, что мы едем на Кубу. Я думаю, он бы с удовольствием поехал туда с нами. Я не верю, что моя тетя будет похожа на миссис Берринсон. Похоже, она никогда не выходит из дома и тоже хочет забыть свое прошлое. Но она не кажется преисполненной обидой и горечи. Перед сном я начала листать альбом, куда мама положила фотографии с корабля. Я искала девочку, похожую на меня, и долго смотрела на нее». Когда я закрыла глаза, она всё ещё была там и улыбалась мне. Я встаю и бегу по палубе огромного пустого лайнера. Я нахожу девушку с огромными глазами и светлыми волосами. Я и есть та девушка. Она обнимает меня, и я вижу себя. Вздрогнув, я проснулась в своей комнате, рядом со мной стояла папина фотография. Я поцеловала его и сообщила новость. Мы уезжаем через несколько дней. У нас будет короткая остановка в Майами, а потом мы снова сядем в самолёт и приземлимся всего через 45 минут. Как же близко расположен остров. Мы доберёмся до дома тёти Ханны к вечеру.